Глава 33. Сделал ли выводы Морозов вопрос, но хотя бы с университетского сайта все убрал. Докия поменяла пароли на всех аккаунтах, куда заходила регулярно, где имелось много важных подписок, где хранились дорогие сердцу фотки или рабочие материалы. Остальные удалила. Поставила двухфакторную защиту. Обезопасилась по полной, но стопроцентной уверенности не чувствовала. По-моему, ты параноишь. Резюмировала Юля, грея руки о стаканчик с кофе. С утра был уже минус. Изо рта при разговоре вылетали клубы пара. Все абьюзеры — трусы. Надавишь как следует, а они лапки кверху и бежать. Жаль, что у них на лбу не набьешь. Не подходи, опасно. Да уж, — согласилась Дакия. Что с Алисой? Вспомнила ассоциативно Никитина. Не знаю. Девушки обе одновременно задумались и замолчали. Про Ёлкину многие в группе вспоминали. В частности, жалели, что еще в сентябре запланированная новогодняя тусовка на халяву отменилась. Строили догадки, что Алиса отправилась с муженьком на отдых или решила купить магистратуру и не тратить время. Никто даже в шутку не предполагал, что она просто ушла от мужа и оборвала контакты. Некоторые девицы не скрывали зависть, говоря, что «не настолько уж Алиса и красавица», Мог бы её котик и кого-нибудь эффектнее подобрать, наверняка имея в виду себя. Дурочки. «С преподами и Лилечкой помирилась?» — поинтересовалась Юля после минутного молчания. «Почти», — поморщилась Дакия. «Чувствую, в этом семестре автоматов мне не видать, и за зачёты придётся побегать. Молись, чтобы Тимофеев не предъявил тебе этот случай в качестве козыря и не принудил работать лаборантом. Будешь пахать на него за гроши». «Не буду. У него уже есть лаборант». «Да?» — выторчало глаза Никитина. «Ага. Молоденькая девчушка. Училась со мной в параллельной группе. В магистратуру не поступила, но, видимо, Тимофеев ее уломал вернуться, так или иначе». «У них...» — Никитина изобразила пальцами обеих рук поцелуйчики. «Все может быть», — улыбнулась Дакия. Юлю тянула шиперить всех подряд как мультяшную любвеобильную феечку. У них с Гришеком все продолжалось та далекой от реальности стадии отношений, когда все вокруг предстает сказкой. Утрированная любовь, утрированное неприятие. Нет серого, только белое и черное. Плохое и хорошее всегда от слова «абсолютно». Такие казалось это немного смешным. Все-таки лучше проживать подобные отношения в переходном возрасте, а не тогда, когда тебе перевалило за двадцать. А ещё раздражало, что теперь Юля считала между Лисой и Мадаки тоже что-то есть. Есть. Они живут в одной квартире. И всё. Потому что после того поцелуя, закончившегося взрывом смеха, не было больше никаких нежных, страстных, сводящих с ума порывов. Вообще. Они с Лисом вели себя как хорошие друзья. Вместе затаривались продуктами, благодаря чему холодильник теперь не выглядел ледяной пустыней Антарктики. Готовили и убирались. лисы такие понимали друг друга с полуслова и полувзгляда, будто близнецы или давно притёршиеся супруги. «Эй, Кислово!» Никитина раздражающе защёлкала над духом «Улетела подруга. Я спрашиваю, какие у вас Острельникова планы на сегодня?» «Не знаю», — коротко пожала плечами в ответ. «А что?» Юля с усмешкой помотала головой. «У нас билеты в театр пропадают. Мы с Гришиком собрались, но у него завтра серьезный зачет и лаба. Комбо, короче. Давай вы с Лисом в театр, а мы к вам». «К нам?» — вскинула бровь Дакия. «А как же комбо?» Юля хмыкнула и простонала. «Ну честно!» Провести вечер в компании Лисов в совсем другой обстановке показалось заманчивым. Докия согласилась, даже не спрашивая, что за спектакль, и принялась вызванивать Стрельникова, который сегодня на учебу не пошел из-за срочных дел. «Лиз, у Юли два билета пропадают. На сегодня». Он тоже не спросил, на что. На миг замешкался после «сегодня», но не отказался. «Ну что?» — накинулась Никитина. «Выручим, если не сожрете все в холодильнике и не переломаете мебель», — хихикнула Докия лис сказал не только это но остальное повторять она постеснялась и, -и, -и, -и! завизала юля и совершенно по девчоночке запрыгала прямо на улице не обращая внимания на чужие взгляды хорошо что кофе она уже допила а то бы облилась потом успокоившись выудила ее сумки билеты и вручила докии вот держи докия едва взглянув даже охнула рок опера юнона и авось «Юлька!» Наталья шмахнула рукой. «Не благодари. Мне приятельница подогнала за бэби-сессию». И побежала докладываться Гришику. Высидев оставшиеся пары, Дакия в компании подруги и ее парни вернулась домой. Воодушевление перед походом в театр даже перебивало усталость и осеннее желание спать. Позвонив по видеосвязи матери, доложила, что сегодня идет на рок-оперу. В компании? «Подруги, разумеется». Юля в этот момент изобразила Джокера, лихо выпрыгивающего из рукава карточного шулера, и помахала. «Да, той самой, что живёт вместе с Дакией». «Уф», — выдохнула после разговора и закатила глаза. «Так и не сказала, с кем на самом деле живёшь?» полюбопытствовала Юля. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Мама Гришека тоже ведь до сих пор считает, что он встречается с девочкой со своего курса» баррировала Дакия. «Да, было стыдно. Но маме не стоит знать про лиса». «Я ноутом воспользуюсь». Гришек появился из ванной с мокрыми волосами и со шлейфом лисовского геля для душа. Дакия вздохнула. «Пусти козу в огород». «Пожалуй, надо было повторить Юле все, что сказал Стрельников». «Интересно, каким Гришек полотенцем воспользовался?» «И догадался ли кинуть его в стиралку?» «Нет». — вздохнула Докия. — Я его с собой заберу в театр. Вытянутое лицо ее повеселило. — Да бери, конечно. Но дуй на кухню, мне надо выбрать, что надеть. — По мне и так хорошо. Нет, Гришек и не думал мелочно мстить. Он на самом деле считал, что тот наряд, в котором Докия ходила в универ, вполне сойдет для театра. Водолазка, свитер и любимые джинсы. Как и Юля, как и большая часть девушек в универе. И искренне считал, что переодеваться ей не нужно. А кресло гораздо удобнее угловой лавки на кухне. иди любимый!» — процедила Юлия и вытолкнула парня, а для верности закрыла за ним дверь с уточнением. «Без стука не входить!» Девушки вывалили большую часть гардероба до Кии. Сразу отсеяли то, что показалось излишне коротким, легким и простоватым. Осталось не густо. Платье горчичного цвета, приталенное, с раскрешенной юбкой под шестидесятые годы прошлого века. Дорогое, хорошего кроя, купленное года три назад и в пир, и в мир, и в добрые люди. И надеванное от силы дважды. Лис сумел вырваться почти впритык к тому времени, когда он обещал оказаться дома. Бесконечные задания отца, который словно отыгрывался, узнав, что сын все-таки поселился у той самой девочки, которая потопталась по его жизни с первого класса. Звонки матери она теперь даже забывала поделиться очередными достижениями Павлика. Сразу переходила к тому, что Власов, папин партнер, уже давно намекает, что не против породниться, а Элина ведь отличная девушка. Отличная. отдаки И Лис не уставал это обозначать, какие бы вздохи не доносились в ответ. В конце концов, это его жизнь. И даже материально он уже от родителей не зависит. А уж понять, кто ему нужен... Давно в состоянии. В тот вечер Лису казалось, что папу кто-то подменил, а сейчас на кухне сидит его клон, инопланетянин из фантастического романа. И излагает невероятные вещи. С чего это они должны переезжать? Раньше папу не смущало, что приходится мотаться туда-сюда. Ничего, находил время, приезжал. А у Лисы школа. Восьмой класс, в конце концов. Учителя, которые уже сложили своё мнение, иногда могут что-то спустить на тормозах, даже если лис не дотягивает, поставить оценку авансом. Друзья. И он даже себе говорил это с оглядкой. Тайком. Его красная нить. Такие. Лис уже решил, что будет дарить ей на Новый год. Нет. Никуда лис не поедет. Родители как хотят, конечно. Но, похоже, мама тоже не в восторге. Смотрит растерянно, скрестила руки, жмётся. И у неё тоже работа, не у одного папы. Да, мама не начальник, но разве в этом дело? И бабушка здесь. Одну её, что ли, оставлять? лис как-то совершенно забыла про то, что вообще-то бабушка не одна. Есть дядя Миша, бабушкин верный друг. Есть две мамины родные сестры, и тётя Вероника и тётя Алла, со своими семьями. Забыл вечное недовольство бабушкой, что она лезет, куда ее не просит, в стол, в шкаф, в душу. Ты думай. Папа поджал губы и смотрел куда-то в сторону мамы. Я-то все решил уже. Приступать со следующей недели, там оврал. Вообще не новогодняя суета. Но мы или уезжаем вместе, или я... У него чуть слышно дрогнул голос, выдавая краткий обертон, словно обнажая что-то внутри. «Один. Меня не уволят без отработки», — как-то жалостливо сказала вдруг мама. «Да и праздник же. У Лиса конец четверти». «Понимаю». Папа кивнул. Лис уже едва себя сдерживал. Ему хотелось кричать, как дикому зверёнышу. «Выть! Его мнение, получается, не учитывается совсем?» Но выдавил тихо. «А вариант, как раньше?» Не рассматривается. Обязательно все рвать. Папа посмотрел прямо в глаза сыну. Вдумчиво, серьезно, в самую глубину души, будто впервые увидев не маленького мальчика, а уже почти взрослого человека. Иногда надо, лис. Я не смогу приезжать так часто, как мне бы хотелось. А когда редко, рвется само. Мама не спорила, не переубеждала. Она опустила глаза и вздохнула. Как-то совершенно невольно Лису вспомнились мамины разговоры с подругами, когда она жаловалась на то, что муж то ли есть, то ли нет. И секретные звонки, когда она уходила в ванную, включала воду и говорить старалась или односложно, или шепотом. И напряженность между родителями вспомнилась, когда они будто каждый раз заново привыкали друг к другу. За своими проблемами и победами Лис как-то оставлял все это на втором плане в качестве декораций своей жизни. Докия. Между ними протянута красная нить, все прочие отношения — лишь суррогат, кривой аналог. Тогда не лучше ли сосредоточиться на оригинале? Правда, в случае с Докией сегодняшней лучше избегать напора. Она моментально закрывается, схлопывает створки защищая нежное перламутровое сокровище души. Поэтому Лис решил сдерживаться, постепенно приручать Докию, привязывать к себе, чтобы стать ей таким же необходимым, как и она ему. Коробка на заднем сиденье авто притянула взгляд. Лис надеялся, что подарок не покажется излишне дорогим. Честно говоря, сегодняшний вечер изначально планировался совсем другим. Но что не делается, то делается к лучшему. Сейчас ему самому собственная задумка казалась излишне помпезной. То ли дело поход в театр. Подъехал к дому, глянул на окна, улыбнулся, представив, что Дакия наверняка ждет, полностью готовая к выходу. Она не любит прихорашиваться до последнего, а потом свалить опоздание на кавалера. Схватил коробку и пошел к подъезду. Показалось? Или за углом мелькнул знакомый силуэт Морозова? Сердце ускорилось? — В голове затокали молоточки, внутренний пёс ощетинился и зарычал. Но, приглядевшись, лис решил, что это всё-таки другой парень, просто в похожей одежде. А кто осенью не в похожей, тем более в темноте? Дверь открыла Никитина, загадочно улыбнулась. Отступила и с любопытством глянула на коробку в руках лиса. Он поздоровался с Гришиком, удивившись, что закрыта дверь в комнату Дакии. Постучал в косяк. «Заходи, лис, я готова!» кто бы сомневался. Лис заглянул с некоторой опаской. Докия стояла в центре комнаты в такой позе, будто с нее писали картину. Безупречная, нежная, строгая и далекая, как звезда в ночи. Воздух закончился в легких, и Лис сообразил, что давно уже не дышит. Коробка в руках показалась совершенно лишней. Но он пересилил собственную нерешительность и протянул Докии подарок. «Ты меня убьешь? Я пойму». «Ну, ведь совсем не обязательно переодеваться именно сейчас». Выпалил, совершенно не вдумываясь в слова. Докия неуверенно улыбнулась, взяла коробку, положила ее на диван и открыла. «У меня ведь не день рождения», — проговорила вполголоса «Это за все, которые я пропустил». Он очень надеялся, что Докия примет подарок. «Я тоже». «Что?» «Пропустила». «Значит, ты тоже моя должница». Лис почувствовал, как сзади подошла Никитина и выглянула из-за плеча, любопытствуя, что тут происходит. Докия откинула оберточную бумагу и с легким вздохом выудила струящееся платье густо винного оттенка. Приложила его к себе и мечтательно прокрутилась. «Я переоденусь», — сказала решительно и позвала подругу. Никитина несколько бесцеремонно отодвинула Лиса и вплыла в комнату, а еще закрыла перед его носом дверь со словами. Тебе бы стрельников тоже не мешало. Выходного костюма, конечно, у Лисы не имелось, но ведь классические брюки с рубашкой и блейзером сойдут. Следом приперся Гришек. Грустно огляделся вокруг, зачем-то поцарапал обои. «Прикольно», — выдал с печальной физиономией. Лис кивнул. «Юля тоже предлагает снять квартиру и жить вместе», — продолжил Гришек не менее печально. — А ты? — Не знаю. — Боюсь, наверное, — не стал лукавить Гришек. — Меня мать убьёт. — Приедет и убьёт. Она же мне кучу наставлений надавала. Не работать, учиться в полную силу. Если встречаться, то с девочками серьёзными и, желательно, местными. А я нарушил всё. — Это плохо? — поинтересовался сронией Лис. «Да нет. Вот пока не определишься для себя, да или нет. Не руби горяча посоветовал Стрельников. «Да я как бы...» Но продолжать Гришек не стал, осёкся. Прислушался, а потом смылся на кухню. Лис облегчённо выдохнул. Не знал он, о чём общаться с этим пацанчиком. И слегка посочувствовал Никитиной. Впрочем, та не сломается в любом случае. Она девушка стойкая. Глянул на часы, время поджимало. Уже бы садиться в авто и надеяться, что пробок не будет. Вышел в коридор и едва не столкнулся с докией шедшей к нему. И снова сбилось дыхание. Но сейчас докия показалась не недоступной и далекой, а своей, родной, бесконечно прекрасной. Кто бы мог подумать? «Как тебя?» — спросила счастливо, улыбаясь докия «Очень», — выдохнул Лис. Всё остальное просто выветрилось из головы. Напрочь. Осталось надеяться, что она поймёт, какое неизгладимое впечатление произвела. «Тогда вызывай такси», — скомандовала Дакия. «Зачем?» — не понял Лис. «Я не собираюсь ждать, пока ты ищешь место для парковки». А через час они уже жили в мире графа Рязанова и юный Кончиты.